«Нам не меньше месяца, а то и двух придется добираться до нужного места. А у нас ни припасов, ни теплой одежды, ничего. Так мы намного быстрее привлечем ненужное внимание соглядатаев императора». «Неужели?» — холодно удивился Рони. «Видно, ты слишком давно не был в Даргоне, раз так рассуждаешь. Да ли он?» Ныне в столицу невозможно попасть при помощи магии. Император потратил колоссальное количество энергии убитых высочайших, чтобы обезопасить себя с этой стороны. Только по суше. Более того, любой значительный всплеск магической энергии не только в городе, но и в его окрестностях моментально фиксируется. Если честно, я просто не представляю, до каких пор ныне простирается могущество Демиэна. Поэтому предпочитаю не рисковать. Это во-первых. А во-вторых, прежде чем отправиться на встречу с судьбой, я хочу повидаться с высочайшей эйрой. А она, как ты понимаешь, не может надолго удаляться от северных границ империи. Поэтому мы договорились, что Эра будет ждать меня здесь. И она же обеспечит нас всем необходимым для долгого путешествия. Да он хмыкнул про себя. Вот оно как! Значит, совсем скоро ему предстоит увидеть бабушку Эвелины, главу его бывшего рода, Интересно, вспомнит ли она о своенравного мальчишку, который некогда осмелился бежать из империи на запретные острова? Не захочет ли с опозданием покарать за былую наглость? «Тебе нечего опасаться», — Ронни невероятным образом угадал тревожные мысли собеседника. «Право слово. Эйри сейчас не до мести». За ее головой ведется такая охота, что несчастная уже собственной тени боится. Так что собирайся, Гончая. Через полчаса, максимум, я жду тебя с вещами на палубе. Да ли он совсем было собрался идти в свою каюту, даже сделал шаг по направлению к ней, но неожиданно остановился и с любопытством оглянулся на Рони. «Что?» — раздраженно спросил тот, нетерпеливо постукивая пальцами по перевязи. «Только один вопрос. Твой корабль и твои люди. Что будет с ними? Ведь ты можешь не вернуться с этого дела. Получается, они обречены вечно ждать тебя в открытом море. Они будут вольны поступать так, как им вздумается». Рони сгорбился, словно разом постарев на несколько десятков лет. «Перед нашим уходом я верну им их истинные имена, прежде взяв клятву, что император не узнает о моих планах. Да, я рискую, но по-другому поступить не могу. И не из-за показного великодушия или благородства». Просто груз чужих имен слишком велик, чтобы предстать перед судом богов с такой тяжестью на душе. Да ли он недоверчиво ухмыльнулся? Почему-то ему показалось, будто Рони что-то недоговаривает, и на самом деле у него совсем другие причины для того, чтобы отказаться от столь безграничной власти над своей командой.